Четыре. Понедельник, 26 октября. Словно зачарованное, я смотрю на общежитие Воронов передо мной. В голову приходят по крайней мере десять более подходящих описаний. Дом Воронов, как назвал его Тайлер, скорее походит на маленький замок в георгианском стиле. По углам здания даже возвышаются маленькие башенки. Две дугообразные лестницы ведут наверх к террасе и главному входу. Там находится аркада с мрачным входом. Возможно, это бар? Мой взгляд приковывают к себе классический фасад с двумя колоннами возле входа, на поперечной балке которого изображена птица, скорее всего, ворон. Вход напоминает римский храм, и я замираю в благоговении на несколько минут, прежде чем двинуться дальше по мощёной дорожке. Взглянув второй раз, я понимаю, насколько здание современное, несмотря на его архитектурный стиль. Окна сверкают белизной, слишком белой для окрашенного дерева. Приблизившись, понимаю, что это современные пластиковые ланцетные окна. Полукруглые арки которых идеально подходят к прямоугольному фасаду с колоннами. Сбоку, чуть ли не в зарослях под высокими деревьями, из фасада выходят алюминиевые каминные трубы. Почему я раньше не замечала это здание? спросила я Тайлера, когда он вел меня вдоль западного двора и через такой же незнакомый внутренний двор преподавательского здания кирпичной стене. Пройдя вдоль неё, мы оказались у металлических ворот. Вороны придают большое значение приватности. Прозвучал короткий ответ, прежде чем я прошла последнюю часть пути через скудно заросшую розами арку и очутилась в тайном саду. Позже поищу свое месторасположение на карте Google и сориентируюсь по снимкам. Университет Уайтфилда похож на большой лабиринт. Вероятно, тут можно проучиться много лет и только потом найти тайное место, такое, как дом воронов. Я делаю глубокий вдох и поднимаюсь по левой лестнице. Наверху открывается дверь. На брусчатку террасы выходит девушка с короткими темными волосами. Как и обещал Тайлер, тут же узнаю ее. Это она поздравила меня, когда я выгнала пьяных идиотов из закусочной. Привет, Кара. Меня зовут Валерий. Приветствует она меня, протягивая руку и одаривая сияющей улыбкой. Приятно наконец познакомиться официально. У нее фарфоровый цвет кожи, даже пальцы кажутся нежными, словно у куклы, очень красивой куклы с аристократическими чертами. Лицо Валери обрамляют каштановые волосы, подстриженные до подбородка. Я собираюсь пожать ей руку, но она притягивает меня к себе и целует воздух возле моей щеки. Застигнутая врасплох, не сопротивляюсь и вдыхаю тяжелый запах ее сладких духов. Девушка снова отступает, потом потирает свою покрытую лишь тонкой блузкой руку. Давай зайдем внутрь, обсудим все остальное. Мы же не хотим тут окочинить. Я иду за ней, потираясь к двери, которая открывается перед нами. Юная девушка со светлыми короткими волосами откровенно таращится на меня. Еще никогда не видела, чтобы кому-то так шла стрижка пикси с выбритыми боками. Это Лора Сандерсон, поясняет Валерий. Когда мы проходим через прихожую и попадаем в большой зал. Как мне здороваться с кем-то, если в легких не осталось воздуха? Внутри дом воронов еще сильнее напоминает замок. Помещение больше дома родителей и бабушки вместе взятых. Территория четко поделена на несколько частей. Я вижу множество мягких кресел перед гигантским телевизором с плоским экраном, уголки отдыха с маленькими столиками и стойку. За ней женщина, окруженная паром, взбивает молоко. Вскоре она ставит два стакана на стол, за которым общаются две девушки. Добро пожаловать в дом Воронов. Мгновение спустя говорит Валерий, дав мне время восхититься интерьером. Лора между тем стоит у стойки и болтает с баристой. Потом поворачивается к нам с Валерий кричит: "Вы тоже хотите чай латте?" Валерий смотрит на меня, я киваю, будто потеряла дар речи, а она показывает Лори: "Да". "Как первое впечатление?" спрашивает она меня, отведя к настоящему антикварному столу. Провожу пальцами по маленьким выемкам в дереве, выкрашенным в золотой цвет. Кажется, этой вещью пользуются уже десятки лет, а может и столетий, решая я подыскивая ответ. Я не могу придумать слова, которые хоть приблизительно описали бы мои чувства. Просто ошарашенная или абсолютно без слов, банальные фразы, которые не смогут правильно описать все эмоции, ведь мне еще и страшно, боюсь, что мне здесь не место, и я просто попала в сон. Валерий ухмыляется. Поверь, мне знакомы твои чувства. 6 лет назад я тоже не знала, как ответить на этот вопрос. Мы садимся в мягкое кресло с резьбой, есть немного времени, чтобы подумать, почему Валерий все еще не закончила учиться в Святом Иосифе. Лора приносит поднос с тремя стаканами, а я осматриваюсь. Высоко над нами находится пара квадратных суховых окон с лепниной между изысканными картинами на потолке. Зал за нами представляет собой световой двор. По трём этажам вокруг здания тянутся галереи, все перила украшены необычными балюстрадами. Вдоль галереи на третьем этаже идёт светловолосая девушка. Чуть позже она появляется из прохода и направляется к месту отдыха, где уже уютно устроились несколько студенток. Одна из них притягивает мой взгляд словно по волшебству. Я никогда не видела за пределами интернета таких ярких волос. Цвет переливается от лилового к темно синему и ярко-розовому. Локоны ниспадают волнами до середины спины. И цвет словно меняется при попадании на них света. Девушка склоняется над маленьким столиком, на котором разбросаны документы, и что-то помечает. Валерий следит за моим взглядом, поднося соломинку к губам. Наша райская птичка Диона Андертон произносит она без какой-либо оценки. Она всегда занята. Правда всегда Мозг вскипает, пока пытаюсь вспомнить это имя. Никак не пойму, откуда я его знаю. Ее мать, Даниэль Андертон, владелица и первый дизайнер DA. Поясняет Лора, глядя на меня так, словно осуждает, что я не вспомнила самый обсуждаемый, по крайней мере, для тех, кто интересуется высокой модой, лейбл десятилетие. Если название бренда дошло и до моих ушей, то должно быть, это правда. Мода интересует меня так же, как и рыбалка. Диона слышит свое имя и осматривается. Завидев нас, она широко улыбается розовыми губами и машет нам. Диона не единственная девушка из хорошей семьи, с видом знатока сообщает Лора и выпаливает, словно все заучила. Валерий. Самая настоящая французская герцогиня. Девушка произносит это слово на французский манер и ласково треплет председательницу Воронов по руке. Кажется, Валерий такое внимание неприятно. Она убирает руку и смотрит на меня, словно извиняясь. Такие титулы в наши дни мало что значат, говорит она и машет рукой. К счастью, В те времена, когда Фелиситас Рейвен, одна из первых студенток, захотела создать место для будущего сообщества, все было по-другому. Рейвен. Ворон. Без титула нельзя было попасть в университет, особенно в такой известный, как Уайтфилд. Валерий делает глоток. Я вспоминаю, что передо мной тоже стоит стакан. Потягиваю напиток через соломинку, и с трудом подавляю восхищенный вздох. Чай латте просто небесного вкуса. Мне приходится сосредотачиваться, чтобы прислушиваться к Валерии, которая продолжает рассказывать историю воронов. Существовали только клубы для мужчин. Женщинам вступать в них было запрещено. Фелиситас потратила часть своего наследства Выкупила здание в кампусе, она обводит рукой все вокруг. Реконструировала и открыла его только для студенток. Клуб с достаточным количеством комнат, чтобы здесь можно было жить. Сильная девушка, которая в свое время за что-то боролась, сегодня к счастью повседневность. Я представляю ее закрытый наряд. Валерий показывает на портрет в золотой рамке над камином на другом конце комнаты. Девушка на нем соответствует моим представлениям. Хочешь осмотреться? Не могу отказаться от такого предложения. Мы одновременно встаем». Валерий продолжает рассказывать историю этого места. Когда университеты наконец открылись для простонародья, она запинается, на пренебрежительном старом слове. Фелиситас начала принимать в сообщество первых храбрых студенток без титулов. Она не делала различий между аристократами или обычными людьми. По сей день мы следуем этому главному правилу. Валерий переводит взгляд на Лору, а потом снова на меня. Мы женщины. Мы все равны. Лора поджимает губы, словно наказанный ребенок. Сложно ее пожалеть. Поэтому выбрали название Дом воронов. Хочется покончить с неловкой тишиной, которую наполняют только звуки наших шагов по полированному мраморному полу. Изначально это был женский клуб, но такое название не пропустили. Большинство мужских организаций были названы в честь животных. Фелиситас Рейвен оказали честь и разрешили дать сообществу другое имя. Сегодня мы все горды быть воронами. От этой гордости Валерий просто светится. Внезапно я понимаю, что нахожусь в общей комнате воронов, словно выпавший из времени. Обстановка представляет из себя смесь Ренессанса и модерна. За спиной Валерий виднеется выложенный из камня камин. И портрет основательницы среди липнины и встроенных колонн Создается впечатление, будто я хожу по замку с герцогиней тех времен. Глубоко внутри чувствую, что хочу стать частью этого места, не только потому, что жизнь здесь будет легче. Просто я мечтаю стать частью сообщества людей, которые друг друга поддерживают. Мы поднимаемся по полированным мраморным ступеням, И наконец, оказываемся на галерее. На этой стороне этажа живут претендентки и вороны на первом году обучения. Широким жестом она показывает чуть ли не наполовину этажа. Я считаю двери. Даже если парочка скрывается за колоннами, все равно их тут немного. Каждый год мы принимаем максимум восемь новых студенток, поясняет Валерий. Естественно, в каждой комнате имеется собственная ванна. Впустишь нас на минутку в свою комнату, Лора? Лора кажется не в восторге от идеи. Я могу ее понять. Кто хочет показывать личное убежище незнакомцам? Это не обязательно, быстро произношу я, надеясь, что получу пару плюсов от Лоры, но она спустя плечи просто поворачивается к ближайшей двери справа от лестницы. «Вот, пожалуйста. Она отходит в сторону. Я быстро заглядываю в комнату, которая скорее напоминает лабораторию, чем спальню. Дверь прямо у входа ведет в туалет, в котором есть ванна. Рядом с окном стоит узкая кровать, а остальную часть комнаты занимает стол с многочисленными приборами даже не смогу их назвать. Именно в этот момент Валерий замечает: "Ладно. Комната Лоры не лучший пример", смеется она. Но большинство студенток приносят часть своих работ в дом воронов. Некоторые используют рабочее место на этом этаже. Она смотрит на другую сторону здания. Комната Дионы похожа на швейную мастерскую. Валерий ведет нас назад к лестнице. Хочешь взглянуть на этаж старших воронов? Она указывает вверх. Там и моя комната. Я качаю головой. Столько впечатлений в один день, в голове все не укладывается. Еще не дает покоя вопрос, как можно вступить в это сообщество. Я не решаю задать его вслух. Очевидно, Валерий все читает по моему лицу. Когда сможешь переехать? Мне мне не нужно проходить проверку или типа того, бормочу я, сбитая с толку, стою, замерев посередине лестницы. Наблюдала за тобой в выходные в закусочной и увидела именно то, что нам нужно. Если хочешь, можешь переезжать сегодня. Станешь последней из восьми кандидаток в Вороны в этом году. Ее голубые глаза усиливают яркость улыбки. Не знаю, что думать или чувствовать. Слова застряли в горле. Я усердно борюсь с смущением в глазах. Если удастся сэкономить на аренде, то возможно, у меня получится закончить учебу даже несмотря на отсутствие оценок по курсу экономики. Пусть и с отсрочкой на год. Спасибо, наконец выдавливаю дрожащим голосом. Валерий поворачивается ко мне, касается моей руки, глядя на Лору. Оставишь нас на секунду? Уязвленная Лора поворачивается и спешно поднимается по лестнице, скорее всего, в свою комнату. Ты не хочешь к нам? Валерий замолкает и качает головой. Почему ты так расстроилась? По пути назад в световой двор, рассказываю ей о пропущенной встрече и шансе, который мне дает вступление в ряды воронов. «Практически курс у Джейн Деверо?» — переспрашивает она. Я киваю. Без дальнейших объяснений она достает из сумочки телефон и набирает какой-то номер. Привет, Джейн. Это Валерий. «Мое сердце замирает. Со мной тут многообещающая студентка, которая не успела записаться к тебе на курс. Мои глаза широко распахиваются, пока мы с Валери садимся. Хотелось бы знать, что отвечает профессор Доверона в другом конце трубки. Она же придает пунктуальности очень много значения. Кара Эмерсон. Спасибо, Джейн. Валерий завершает разговор кладет телефон экраном вниз на стол. Я готова взорваться от нетерпения. Клянусь себе приходить на любую встречу на два часа раньше и выполнять все тесты, которые даст профессор. Я готова сделать все ради такой возможности. Перспектива попасть в дом Воронов уже была проблеском надежды. Второй шанс записаться на дополнительный курс по экономике. Просто яркий солнечный свет впереди. Ты записана. Только Джейн просит тебя приходить на занятия вовремя. Мой рот открывается, но вырываются лишь несвязанные слова из разных вопросов, бушующих в голове. Уголки губ Валерии приподнимаются. Раньше Джейн жила на третьем этаже. Она все еще ворон. Мы держимся вместе. Девушка допивает чай латте, чтобы дать мне время совладать с шоком. Она такая же внимательная и понимающая, как и Ханна. Итак, когда сможешь переехать? Мы можем заказать услуги по переезду, чтобы упаковать все вещи, прежде чем привезти их сюда. Это не нужно, отвечаю я, представляя все те горы коробок в B&B. Большая часть моих вещей уже упакована, а остальное поместится в чемодан. Тогда пришлю к тебе транспорт через час. Сегодня вечером устроим приветственную вечеринку в честь нашей последней кандидатки. Я улыбаюсь, быстро киваю и сама не могу все это осознать, когда после прощания с Валери, поцелуя в щеку, Несусь по изогнутой внешней лестнице вниз в сторону западного двора колледжа Святого Иосифа. Сердце колотится быстрее, чем после беготни по всему кампусу сегодня утром. На этот раз по венам бежит эндорфин.